страницы гордости и позора. Возник отдаленный гул. Это в обстрел побережья включилась башенная артиллерия броненосцев адмирала Катаоки, и взрывы быстро, перепахав землю, выбили из станков орудия жестоко раня прислугу корабельных орудий. Максакова отшвырнула в воронку Он лежал вниз головой, его вытянули за ноги. Макаренко орал Мичману в ухо. «Амба! Калибра 47 нету, а пятидюймовок осталось четыре штуки. Амба! Что делать нам? М -м -м! Врежьте четыре по японцам, орудия взрывать, чтобы косоглазом ничего не осталось», — приказал Мичман. «Есть! А телефоны в дребезги. Где Арцишевский?» — Давно отошел. Нам отходить тоже. Нагоняйте отряд, а я навещу Корсаковск узнать, нет ли каких распоряжений из Александровска. Архип, на это время сам покомандуй матросами. Максаков появился в городе, когда ворота тюрьмы уже были взломаны. Теперь по улице, поддерживая мешающие бежать кандалы, неслась, сипла, дышащая толпа катаржан. Впереди всех равномерно и шустро бежал полуголый крепыш татарин, у которого вместо ампутированных рук остались культяпки, и он, набегу энергично, размахивал обрубками рук, словно шатунами какой-то машины. Вся эта орава людей, звенящая железом, завывающая от пережитых ужасов и осознания внезапно обретенной свободы, Быстро растекалась по задворкам города, прячась по огородам. Большинство сразу бежали в сторону леса. В окружной канцелярии барон Зальц, кажется, нисколько не был удивлен появлению Максакова. «Отстрелялись?» — кратко спросил он. «Да, снаряды кончились, орудия взорваны, матросы отошли вслед за Арцишевским, а я обещал, что нагоню их. Молниеносный удар в область живота» и Мичмана скорчила на полу от невыносимой боли. Зальца сказал ему. «Ознакомьтесь с приемом джиу-джитсу, которому японцы дали лирическое название «Полет весенней ласточки». «Суволочь ты!» — простонал Мичман. «Где же благородство? У меня этого добра полные штаны. Эй, кто там есть?» вызвал Зальца конвойную команду. «Заберите от меня этого сопляка, и пусть он посидит в сушилке!» Газета «Русское слово» с прискорбием оповестила читателей о том, что барон, выйдя навстречу японцам в качестве парламентера, произнес хвалебную речь в честь гуманности японцев, указав на каторжников как на более опасного врага как для русских, так и для японцев. Узнав о братании начальства с врагами, Жители Корсаковска побросали в домах все, что имели, и кинулись прочь из города, скрываясь в лесной чаще. Тогда японцы открыли шрапнельный огонь по тайге. Им удалось пленить всего лишь 135 человек. Так писали в русских газетах. 25 июня японцы высадили десант усиление Чеписаны, Они густыми толпами хлынули с кораблей на берег, полностью захватив столицу Южного Сахалина, а в здание окружного правления барон-зальца радушно принимал дорогих гостей. Конечно, ему было приятно снова видеть бывшего консула Кабаяси, но его возмутило, что Кабаяси прибыл, чтобы занять его место. А куда же мне? сразу обозлился барон. "Кабаяси!" Выложил перед ним пачку долларов. Можете не пересчитывать. Здесь больше, нежели вы ожидали. Теперь с легким сердцем можете уплывать в Японию, чтобы отдохнуть возле наших целебных источников. Эти доллары переведены вам от компании «Стандарт Oil в благодарность за ту информацию, какую мы в Токио получали все это время. Зальца. Широким жестом хозяин призвал гостей к банкетному столу, за которым уже расселся геолог Абалмасов. А вы-то как оказались в Корсаковске? А где ж мне быть? Кабаяси уверенно уселся во главе обширного стола. Абалмасов-сан, сказал он, мечтал сделаться сахалинским нобелем, и мы, японцы, Согласны поделиться запасами нефти с нашими добрыми заокеанскими друзьями?» При этих словах Кабаяси указал на Балмасова. «А вы, кажется, так ничего и не поняли», — засмеялся тот, раскрывая перед Зальца свой паспорт. «И не смотрите на меня с таким неподдельным ужасом, как на поганого глиста, выпавшего из параши подышать свежим воздухом. Вы глупец». Отдохнете на японском курорте, после чего всю жизнь будете мазать свой хлеб германским маргарином. А мое будущее под сенью пальм в штате Флорида, благо я стал гражданином Соединенных Штатов. В конце концов заключила Балмасов для человечества, безразлично в какие бочки потечет сахалинская нефть в японские, в русские или в американские. Да. Я все делал ради своего Фатерлянда, гневно отвечал барон Зальца, но в отличие от вас никогда не был космополитом. И на вашем месте я бы даже не совался на Сахалин, а сидел бы под сенью американских пальм, мечтая о русской водке. Вы мне «Угрожаете?» — спросила Балмасов. «Не я! Но здесь вы можете плохо кончить!» В окне было видно засвежевшее море, суета десантных катеров на обширном рейде. В панораму застекленной веранды, пронизанной ярким солнцем, медленно вплывал крейсер Акацуки под вымпелом адмирала Катаоки. А четыре плоские, как сковородки, канонерские лодки вели частый огонь по лесу, в гущах которого укрывались бежавшие жители и каторжане, кричавшие «Предали! Не за грош теперь пропадем!» Тут все с японцами покумились. «Господи, да куда иждеваться-то нам?» Японская шрапнель рвалась с оглушительным треском. Люди падали в корчах. И возле пня сидел мертвый мальчик, прижимая к себе мертвую рыжую кошку. Он ее так любил. На другой день два полка японской пехоты, позванивая амуниции, выступили из Корсаковска на север по дороге параллельно реке Сусуя, впадавшей в бухту лососей. За ними лошади, мотая головами, Равнодушно влекли горные пушки, зарядные ящики и походные кухни. Японцы без боя одним своим появлением выдавили Арцишевского из пригородных селений, настигая усталых людей в ускоренном марше по хорошей и гладкой дороге, что кончалось у Найбучи возле Охотского моря. Матросы с Новика нагнали свою пехоту лишь на подступах к Соловьевке. Архип Макаренко доложил полковнику о прибытии. Арцишевский едва глянул на комендора. «А ну вас! Раскозырялись тут пижоны липовые! Мне сейчас не до вашего брата! Если хотите, так пристраивайтесь!» В это же время, как по заказу, шесть японских миноносцев вошли в бухту лососей, откуда и стали обкладывать Соловьевку фугасами, Арцишевский велел отходить. Дальше пошли до Хамутовки, а там и Владимировка. Молитесь Богу, чтобы нас только не отрезали. Архип Макаренко переговорил с матросами. Братцы, не оставаться ж нам одним. Приладимся в хвосте у пехоты. Может, к вечеру и накормят. По обеим сторонам дороги, уводящей к Охотскому морю, шелестили травы, в небе пиликали жаворонки, а на душе у всех было... Паскудно, хоть плачь.